Глава сорок вторая. Они продвинулись еще дальше и бились теперь не на береговом склоне, а на пологом дне мертвого озера, где проход немного расширялся, но куда вовсе не доставали солнечные лучи. Сверху светилась зеленым плотная туманная дымка. Передир д е л а рудная черта. И до черты той уже рукой подать. Вот она. сияет, переливается красными, алыми, багровыми оттенками сразу заупоринными спинами. Граница, прочерченная древней кровью и ею уже порушенная. Ааа! Все в л о д заработал мечами с у д в о е н н о й сутроенной энергией. Ааа! Рядом колол, рубил, крушил Бернгард. у у у Выли и визжали темные твари. Мертвые рыцари валили врага и падали сами молча. Они приближались к заветному сиянию и к темной б р е ш е п р е р ы в а в ш е й его. К дыре, откуда наползали все новые и новые твари, возникая в этом мире из ничего. д а с к о л ь к о ж их там? Сколько проклятых к р о в о п и й ц успела укрыться со своим князем за кровавой чертой, которая, вот и еще, стала немножко ближе на шаг. На полшага, на четверть шага, еще, и еще, и вот сейчас уже дойти, пустить в проклятый проход умрунов Бернгарда, чтобы мертвая дружина хотя бы на время задержала нечисть с той стороны, а самим начать ритуал, кровь на кровь, слова на слова, и закрыть дыру, запечатать, з а л а т а т ь Темная фигура, возникшая вдруг среди бледных тел, преградила им путь. Только что ее не было, а вот уже и есть. И не обойти никак черного князя, самолично выступившего из заграницы миров. Свой огромный, полтора человеческих роста прямоугольный щит шаломанар держал поперек тела, закрывая добрую половину прохода между мертвыми водами. Тяжелый изогнутый меч с е р п поднят над головой. у п ы р и повинуясь безмолвному приказу, мгновенно расступились в стороны, давая дорогу властителю. Кто смог, отошел к рудной черте, кто не смог, сгинул в вязких мутных стенах. А ш а л о м о н а р времени не терял, напал сразу, насел, навалился. Первым на пути князя стоял Всеволод. Удар черного серпа он, не подумав, попытался отвести скрещенными над головой клинками. Куда там! Сверху словно обрушилась глыба, пущенная из порока. Кисти рук едва не выворотила из суставов. с е в о л о д чуть не лишился обоих мечей. Оружие удержал, но сам на ногах устоять не смог, повалился на взнич. ь И тут же, подхваченный крепкой рукой, был выдернут из-под второго, добивающего удара. Бернгард. Магистр бесцеремонно выволок его из первых рядов, швырнул назад. За с п и н ы р ы ц а р е й умрунов. прогудил и з под з а б р а л а Все, кончилось время твоего геройства, Русич. Обожди пока. Обождать, ну уж нет. Следовать совету Бернгарда Всеволод не собирался. Но пока поднимался, да встряхивал отсушенные руки, битва продолжалась. Напор притупленного пешего клина Шаломанар, стоявший у них на пути, принял на щит. Щитом же и остановил мертвую дружину Бернгарда. а после невероятно тем же щитом начал ломать и выдавливать строй мертвецов словно движущаяся скала медленно но неумолимо оттесняла серебряных умрунов от трудной черты как прежде молчаливые мертвые воители в тевтонских плащах прорубались вперед так и теперь не произнося ни звука отходили назад по н е в о л е тесняясь заставляя отступать Бернгарда и все Волода на четверть шага На полшага, на шаг и на два, и на все три Шаломанар давил щитом, а м е ч о м серпом рубил, подцеплял, рассекал, крошил, разваливал. Вот пал обращенный в груду подрагивающих обрубков один рыцарь Бернгарда. Через куски почерневшей плоти, к л о ч ь я кольчуги, расколотый шлем и лужу бесцветной серебряной водицы Шаломанар переступил, даже не взглянув на останки. А вот та же участь постигла второго мертвеца. Клинки, секиры, булавы, отделанные белым металлом, отскакивали от щита и черной брони напирающего князя. И третьего. Брыжущее во все стороны жидкое серебро из тел умрунов волновало и будоражило мертвые воды, прожигало насквозь упырные и трупы, но слад наступающего воителя стекало безобидными ручейками, оставляя лишь едва заметные шипящие дорожки. четвертого, а ведь трудная черта была так близко. в Прочем, она и сейчас еще недалеко. Нужно только преодолеть последнюю преграду. Одолеть ш а л о м о н а р а нужно. Ноющая боль наконец ушла из отшибленных рук. Севолод попытался вновь протолкнуться вперед. Его мечи, закаленные в крови черного князя, сейчас нужны там как никогда. Не пускать? Донесся из первых рядов обрывок фразы приказа. приказывал конечно Бернгард. Кого не пускать? Не сразу понял в с е в о л о д Куда не пускать? Но уже в следующий миг стало ясно. Магистр распорядился не пускать в бой его в Севолода. Кончилось время твоего геройства, Русич. п о р я д е в ш и й рыцарский клин перестроился в плотную цепочку во весь проход. Серебряные умруны сомкнулись неподатливой стеной и расступаться не собирались. Да что ж это такое творит цито? Бернгард! В голос заорал Всеволод. Поздно. Бернгарду сейчас было не до него. Бернгарда там мертвая дружина пропустила. Бернгард уже выступил из строя и к н я з ь магистр схлестнулся с ш а л о м о н а р о м чужаком. Два властителя бились друг с другом в узком проходе на границе миров. В эту решающую схватку не вступали ни у п ы р и темного обиталища, ни мертвая дружина Бернгарда. Никто не пытался помешать чужому властителю и помочь своему. Любая помеха на тесном ристалище сейчас вредила бы обоим, а любая помощь могла оказаться помехой. Упыри и умруны просто ждали, пока двое закончат свой поединок. Бернгард сразу же обрушил на противника град стремительных ударов. Тот же, обремененный огромным щитом, уместным в бою против многих слабейших, но скорее мешавшим, чем помогавшим в единоборстве с равным. Двигался н е столь ловко и стремительно. Пришлось Шаломанар больше прикрывался и защищался, не имея ни времени, ни возможности избавиться от громоздкой н о ш и Впрочем, это продолжалось недолго. Меч Бернгарда, прошедший закалку кровью другого черного князя, разил сильнее и точнее, нежели оружие его мертвых рыцарей. В считанные секунды магистр разнес черный щит противника. Обломки разлетелись в стороны, и схватка закрутилась в новом яростном ритме. Никто не отступал. Темные властители старались достать друг друга хитроумными смертоносными выпадами или безхитростными, но сокрушительными рубящими ударами. Не доставали. е д и н о б о р ц ы пытались втолкнуть один другого в вязкие мертвые воды и этим хотя бы на миг обездвижить противника. Не выходило. Единственное, что получалось, бить клинком о клинок. прямым об изогнутый, изогнутым о прямой, белым о черный, черным об е л ы й и выдерживать удар невиданной мощи. Это могло продолжаться долго. Это могло закончиться чем угодно. Сбешенный в с е в о л о д которого специально готовили к схватке с н е ч и с т ь ю а теперь не допускали к бою, решился. Ты уж не серчай на меня, буркнул о н с т о я щ е м у впереди умруну. Резкий взмах двумя мечами. Двойной горизонтальный удар с разворота. Один из мертвых тевтонских рыцарей, заграживавших проход, развалился, рассеченный на три части: ноги, нижняя половина тула, верхняя, растекающаяся серебряная водица. Одним союзником меньше. Но ведь это не те союзники, которым доверяешь всегда во всем и всецело. К тому же сейчас мертвецы Бернгарда стоят на пути и чинят препятствия. Так какой прок от этого союза? Севола тринулся в открывшуюся брешь, прежде чем стена белых тевтонских плащей в черных крестах и потеках сомкнулась вновь, прежде чем его успели схватить, остановить. Прорвался, вырвался, выступил из плотных рядов. Чудом увернулся от отбитого кривым серпом меча Бернгарда. Отметил про себя: пострадал, оказывается, не только щит чужака, черный серп тоже. Вон в ы щ е р б л е н чуть ли не до половины, а клинок магистра целёхонький, будто и не было яростной сечи. Результат особой закалки в особой крови. Все Володу, осмелившемуся вмешаться в единоборство властителей, устремились ближайшие упыри, но им уже не успеть. Шаломанар, парируя ответный выпад Бернгарда, открылся слева. Все Волод воспользовался, ударил одним мечом и сразу в догонку другим. в левое плечо, в шею до да со всей мочи. Его оружие ведь тоже омыто в крови черного князя, значит, а ничего, ничего Шеньки совершенно это не значило. Доспех властителя все в о л о д не пробил, только оттолкнул ш а л о м о н а р а да отвлек на себя часть его внимания. Но тут у ж и Бернгард сподобился. Резкий длинный к о л ю щ и й удар и меч магистра с хрустом входит в черную грудь. и выходит из черной спины. А -а, -а, а а Рев. Кровь. Густая, червленая. Звенит боевой серп, выпавший из черной ладони. А мгновение спустя, и сам пришлый шаламонар падает навзничь, замертво. И по-прежнему непонятно почему. Почему оружие магистра так легко пробивает броню, которую не могут одолеть клинки Всеволода? Зря ты влез, Русич. В голосе князя магистра слышалось раздражение и крайняя степень неодобрения. Я бы и сам. Не сомневаюсь. Не дослушав, перебил Всеволод. Его взгляд метнулся с р а в н ё х е н ь к о г о лезвия Бернгардова меча на глубокие и зломы, украшавшие чёрный серповидный клинок, лежавший возле трупа поверженного властителя. Еще немного и Бернгард попросту перерубил бы оружие противника, а после и самого противника. В общем, все верно. Бернгард и сам бы все сам бы сделал м а г и с т р Но все-таки почему? Почему только ему его мечу такое под силу?